Еще Тимур не совершил всех описанных нами завоеваний, когда, оскорбленный неблагодарностью Тахтамыша, он в первый раз приближился к границам России. Войско его шло от Самарканда и реки Сигуна через Ташкент, Ясси или Туркестан, за коим уже начиналось владение Капчакской орды в нынешних степях Киргизских. Стоя на высоком холме, Тимур долго с удивлением смотрел на их необозримые гладкие равнины, подобные морю. и велел тут в память векам соорудить высокую каменную пирамиду со значением и гиры и дня, когда он вступил в сие ужасные пустыни. Четыре месяца шли татары к северу, питаясь наиболее мясом диких коз, сайгаков, птичьими яйцами и травою. Звериная ловля представляла в всех пустынях зрелище шумной войны. Рассыпаясь на великом пространстве, магулы составляли круг. и гнали зверей прямо к ставке императорской при звуке оружия и труп. Тимур выезжал на коне и, встречая целые стада всякого рода животных, стрелял любых. Наконец, утомленный охотою, входил в шатер свой обедать. Тогда воины бросались на зверей, убивали всех без остатка, разводили бесчисленные огни и садились спировать до вечера. Скудные ручей и лимутные озера бывали для них в всех безводных местах самым счастливейшим открытием. Достигнув пятидесятого градуса широты между реками Эмбою и Тоболом, войско остановилось. Тимур в богатой одежде и в царском венце сел на коня, имея в руке золотую державу, объехал все полки и, довольный их исправностью, вооружением, бодрым духом, велел идти далее к берегам Урала. там показалась многочисленная рать Тахтамышева. Сейхан презрел совет умных вельмож, которые говорили ему, что страшно быть врагом счастливого. Ненавидев Тимури хищника власти, принадлежащий потомкам Чингисхановым, он грозился свергнуть его с трона. Ежедневные шибки передовых отрядов заключились кровопролитным сражением в степях Астраханской губернии. Разбитый Тахтамыш бежал за Волгу, А Тимур на ее берегах великолепно праздновал свою победу среди обширного луга, где прекрасные невольницы разносили яства в золотых и серебряных чашах. Окруженный своими женами, он сидел на престолик Копчакском и с удовольствием внемал песням, коими стихотворцы магольские славили сей блестящий успех его оружия и которые были названы фатинами Копчак или торжеством Копчакским. Двадцать шесть дней и мира и воины пировали, наслаждаясь всеми утехами роскоши. Но Тимур не хотел быть долье всей завоеванной им стране и тем же путем через одиннадцать месяцев возвратился в Самарканд. Тысяча триста девяносто пятый год. Прошло около трех лет. Тахтамыш, оставленный в покое неприятелем, снова господствовал над Ордою Капчакской и снова послал войско разорять Северную Персию. Во имя всемогущего Бога, — писал к нему Тамерлан, — спрашиваю, с каким намерением ты, хан Копчакский, управляемый демоном гордости, выступаешь из своих пределов? Разве забыл ты последнюю войну, когда рука моя обратила в прах твои силы, богатства и владения? Неблагодарный, вспомни, сколь некогда оказал я тебе милостей, еще можешь раскаяться. Хочешь ли мира? Хочешь ли войны? Избирай мне все едино. но самая глубина морская не скроет врага от нашей мести». Тахтамыш хотел войны и расположился станом на берегу Терека, ибо монарх Чагатайский был уже в Дербенте. Между Тереком и Курою, близ нынешнего Екатеринограда, произошло славное в восточных летописях кровопролитие. Потомки Чингисхановы сражались между собою в ужасном остервенении злобы и гиблий тьмами. Правое крыло и средина войска Тамерланова замешались, но сей свирепый герой, рожденный быть счастливым, умел твердостью исторгнуть победу из рук Тахтамышевых. Окруженный врагами, изломав копье свое, уже не имея ни одной стрелы в колчане, хладнокровно давал вождям повеление сломить густые толпы неприятельские. Стрелки его, чтобы остаться неподвижными, целыми рядами бросались на колено, и левое крыло шло вперед. Еще хан Золотой Орды мог бы новым усилием решить битву в свою пользу. Но прежде времени ослабев духом бежал. Тамерлан гнался за ним до Волги, где объявив Каиречака Аглена сына Урусова властителем Орды Капчакской, надел на него венец царский. Сие удары, нанесенные маголом и маголом, изнурили силы волжских и должны ствовали веселить россиян мыслью о близкой счастливой свободе отечества. Надеялись, что Тамерлан, сокрушив неприятеля, вторично отступит границам своей империи. И что внутренние междуусобье орды Коптчакской довершат его гибель. Но грозный завоеватель Востока, вслед за бегущим тахтамышем, устремился к северу, перешел Волгу, степи Саратовские и, вступив в наши юго-восточные пределы, взял Елец, где господствовал князь Феодор, отрсель Карачевских владетелей и данник Олега Рязанского. Весть о нашествии его нового батыя привела в ужас всю Россию. ождали такого же общего разрушения, какое за сто шестьдесят лет перед тем было жребием государства нашего. Рассказывали друг другу о чудесных завоеваниях, о свирепости и несметных полках тамирлановых. Молились в церквях и готовились к христианской смерти без надежды отразить силу силой. Но великий князь бодостувал в совете бояр мудрых и в сие решительное время явил себя достойным сыном Дмитрия. Не устрашился ни славы тамирлана. ни четырех его сот тысяч моголов, которые, по слуху, шли под его знаменами, велел немедленно собираться в войску и сам принял начальство, в первый раз украсив юношеское чело свое шлемом бранным и напомнив москвитянам те незабвенные дни, когда герой Донской ополчался на Мамая. Уже многие из воевод Дмитриевых скончали жизнь. Другие, служив отцу, хотели служить и сыну. Старцы сели на коней и явились пред полками в доспехах, Обогреленных кровью татарскую на Куликове пуле. Народ ободрился. Войско шло охотно тем же путем, которым вел оное донское против мамая. И великий князь поручив Москву дяде своему Владимиру Андреевичу, стал заколомную на берегу Аки ежедневно готовый встретить неприятеля. Между тем все церкви московские были отверсты с утра до глубокой ночи. Народ лил слезы пред алтарями и постился. Митрополит учил его и вельмож христианским добродетелям, торжествующим в бедствиях. Но слабые трепетали. Желая успокоить граждан любезной ему столицы, великий князь писал к митрополиту из Коломны, чтобы он послал во Владимир за иконою Девы Марии, с коею Андрей Боголюбский переехал туда из выше города и победил болгаров. Сие достопамятное перенесение славного в России образа из древней в ее новую столицу было зрелищем умилительным. Бесчисленное множество людей на обеих сторонах дороги преклоняло колено, с усердием и слезами взывая «Матерь Божия, спаси землю русскую». Жители Владимирские провождали икону с горестью. Московские приняли с восхищением, как залог мира и благоденствия. Митрополит Киприан Епископы и все духовенство в ризах служебных, с крестами и кадилами, за ними Владимир Андреевич храбрый, семейство великокняжеское, бояре и народ встретили святыню вне града на Кучкове поле, где ныне монастырь Сретенский. Увидев оную вдали, пали низц и в радостном предчувствии уже благодарили небо. Поставили образ в соборном храме Успения и спокойнее ждали вестей от великого князя. Тамерлан, пленив владельцев Елецкого со всеми его боярами, двинулся к верховью Дона и шел берегами всей реки, опустошая селения. Знаменитый персидский историк своего времени Шерифиддин, любя хвалить добродетели своего героя, признается, что Тамерлан, подобно Батыю, усыпал трупами поля в России, убивая не воинов, а только людей безоружных. Казалось, что он хотел идти к Москве, но вдруг остановился. И целые две недели быв неподвижен, обратил свои знамена к югу и вышел 26 августа из российских владений. Без сомнения, ни одно смелое, великодушное ополчение князя Московского произвело сие удивительное для современников действие. Надлежит искать и других причин вероятных. Хотя историки восточные повествуют, что моголы Чегетайские обогатились у нас несметную добычей и навьючили вельблудов слитками золота, серебра. михами драгоценными кусками тонкого полотна антиохийского и русского, однако ш вероятнее, что сокровища, найденные ими в Ельце и в некоторых городах Рязанских, не удовлетворяли их корыстолюбию и не могли наградить за труды похода в землях Северной, большую частью лесистой, скудные паствами и в особенности теми изящными произведениями человеческого ремесла, коих употребление и цену сведали татары в образованных странах Азии. Наступала дождливая осень. С людьми, обыкшими кочевать в местах плодоносных и теплых, благоразумно ли было идти далее к северу, чтобы встретить зиму со всеми ее жестокостями? Но путь к Москве надлежало еще открыть битву с войском довольно многочисленным, которое умело победить Мамая. Завоевание Индии, Сирии, Египта, богатых природой и торговлю, славных в истории мира, пленяло воображение Тамерлана. Россия, к счастью, не имела для него сей прелести. Он спешил удалиться от непогод осенних и по течению Дона спустился к его устью.